Часть пятая. Глава тридцать пятая. Любительница чая. Следующие три дня Локон провела, придумывая способ сбежать. Вряд ли у вас повернется язык обвинить нашу героиню в малодушии. Ведь она сделала все возможное, чего только можно было ожидать от нее в этой отнюдь непростой жизненной ситуации. Во-первых, она спасла экипаж торгового судна, которое ворона собиралась потопить в ближайшем будущем. Во-вторых, ей удалось направить всех членов команды «Вороньи и песни» на путь примирения друг с другом. В-третьих, провернуть все это ей удалось ценой своей свободы и, по всей вероятности, жизни. Ибо она всерьез сомневалась, что в плену у дракона будет жить долго и счастливо. принимая во внимание, во-первых, во-вторых и в-третьих, Локан решила, что вполне может пойти на сделку со своей совестью и удрать с корабля. Перед тем как отправиться в Багряное море, корабль должен был зайти в порт. К тому времени Локан должна была разработать план побега, а затем, распрощавшись с вороньей песнью, вернуться к выполнению своей главной задачи. Девушка не видела никаких препятствий, но это только поначалу. Всё изменилось, когда она начала задумываться. Облокотясь на стол, она сидела у себя в каюте и разглядывала чашки, что Чарли присылал ей из своего путешествия. Он сдержал слово и остался ей верен. И эта упрямая верность привела его в полуночное море. ради неё Чарли отверг всех невест, которых пытался навязать ему отец. Чарли мог пойти по пути наименьшего сопротивления, но вместо этого подверг себя смертельной опасности, а всё потому, что любил Локан, только её одну. Но насколько я серьёзно в моём намерении, спросила себя девушка, вряд ли без помощи Хойда мне удастся разыскать колдунью. Кроме того, Где ещё я найду команду, что осмелилась бы идти в багряное море? Да и способен ли я бросить новых друзей на произвол судьбы? Тем более сейчас, когда они возлагают на меня все надежды. Если сбегу, кого тогда отдадут дракону? Или у вороны не останется иного выхода, как развернуть корабль и возвратиться в изумрудное море, снова грабить и убивать? Эти вопросы тяжким бременем лежали на душе, не давая ни минуты покоя. Чем дольше Локан размышляла, тем тяжелее ей становилось. Казалось, мысли о том, как разрешить ситуацию, только усугубляли её и множили опасности. В тот день, когда вдалике наконец-то показался порт, Локан стояла на палубе, а ветер трепал и всё больше запутывал её шевелюру. Девушка снова думала о Чарли. парень никак не шёл из головы и локон страшно по нему скучала до недавних пор она не осознавала как за все эти годы привыкла на него полагаться не то чтобы чарли делал для неё что-то особенное пожалуй он вообще не относился к тому типу людей которые пытаются что-то делать чарли был тем кто всегда рядом в его присутствии возникавшие трудности разрешались сами собой Он будто источал флюиды, которые благотворно воздействуют на сердце, в особенности в затруднительных эмоциональных состояниях. В последнее время девушке всё сложнее было мысленно восстанавливать образ Чарли. Она могла с точностью вспомнить портрет юноши, висевший над камином в Герцхском особняке, но не более того. Локэн любил Чарли, однако черты его лица упрямо от неё ускользали. Хотя это не так уж и странно, ведь портрет всего лишь вещь. Вникнуть в особенности предмета материального мира и запомнить их не сложно, но с личностью, у которой есть душа, такой номер не пройдёт. Из моря, из изумрудных спор вырос остров. дуги, воодушевлённые перспективой вскоре сойти на берег за улюлюкали. И даже походка Хойда стала как будто пружинистее, когда он прошествовал мимо Локон в, хмм, ладно, признаюсь, в тот день я натянул чёрные слаксы и заправил их в белоснежные спортивные носки. Ну да, признаюсь, мне стыдно. Времечко было смутное. И моё чувство стиля хромало на оба колена, перебитых тяжеленным Моргенштерном. Прежде чем Локон успел решить, возьмётся ли она реализовать свой уже наполовину сформированный план побега, к ней как бы низначай подошёл Лагард. Хлопнув её по плечу, он указал на каюту капитана. Тебя хочет видеть Ворона. Локон, вздохнув, направилась в каюту. Ворона сидела за столом, держа в пальцах изящную фарфоровую чашку с цветочным мотивом. Капитан глотнул чая и указала на стул возле меньшего столика. Девушка послушно села, стараясь не пялиться на книжицу, которую ещё совсем недавно читала Тайком. Ворона, глядя в иллюминатор, рассеянно постучала указательным пальцем по раскрытой странице. Между тем на палубе громко командовал лагард, гоняя дугов и готовя корабль к швартовке. Тихо поскрипывая деревянными перекрытиями и замедляя ход, судно поворачивало. Прелестная чашка, капитан осмелилась заговорить первый локон. Добыча судна, что мы взяли на абордаж, ответила Ворона. Мой первый законный трофей пирата. Мы входим в порт, сказала Ворона, как будто Ворона этого не знала. И я думаю сойти на берег. Нет, не думаешь, отчеканила Ворона. Не думаю, Ворона покачала головой и отхлебнула из чашки. Ты составишь мне компанию здесь, пока экипаж разгружает корабль и пополняет запасы. Насладимся обществом друг друга. От услышанного по телу пробежала дрожь. Неужели ворона познала, что Локон за ней шпионила, или просто боится, что её подношение дракону сделает ноги? С упавшим сердцем девушка поняла, что её сейчас лишили возможности выбора: бежать или не бежать. И даже если капитан и не догадывается о её планах, искушать судьбу она, похоже, не намерена. «Любишь чай?» — спросила Ворона. «Да, очень люблю». «Тогда тебе, вероятно, понравился бы этот», — сказала Ворона. «Сорт называется Запри-Эл. Прямиком с Дарматорских островов. Ценится дороже золота». Локон ждала, что ей предложат чашку чая, но, похоже, у капитана даже в мыслях этого не было. Такова жизнь беглеца-висельника, продолжала ворона. Чида всплесков безудержного мотовства. Мы должны вкусить всех удовольствий, ибо жизнь пирата до неприличия коротка. Мне приятно создавать, что каждый в моей команде может разделить эти удовольствия со мной. Вас радует, что экипаж вашего судна вне закона и что вы все подлежите поимке. Мне приятно осознавать, что мой экипаж живёт полноценной жизнью. Да, мы в одном шаге от смерти, но только так можно почувствовать жизнь, сказала ворона. Большинство людей умирает, так и не пожив по-настоящему. Люди боятся потерять годы, что им отмерены, однако забывают главное. Они не смогут встретить эти годы достойно, потому что не научились жить. Вот такая ирония отсроченного существования. Капитан сделал ещё глоток и взглянул на Локон. Наверняка, присоединившись к нам, ты почувствовал себя живее всех живых. Убийство, близость собственной смерти. Верно я говорю? Локон в самом деле ощущал себя теперь иначе и хотелось было согласиться с вороной, но от чего-то не решилась. Она больше не делила мир на чёрное и белое, плохое и хорошее. Локон пересмотрел свои взгляды на нормы морали, и в последнее время она меньше совестилась поступать безнравственно. Означает ли это, что пиратская жизнь очернила её душу? и удастся ли когда-нибудь ей от всего этого отмыться Вы не правы, наконец произнесла Локон. Многие живут осмысленной, интересной жизнью и без вашего вмешательства. Вы бесчувственны. Нельзя убивать людей как скот, тем более добропорядочных. Я не бесчувственней, Лун, возразила Ворона. Почему луна можно без разбора губить детей и стариков, благодетелей и злодеев, а мне нет? А смертельные болезни, голод, а не удачники, которым суждено запнуться о порог и окочуриться у себя дома? Почему я должна воздерживаться от убийства добропорядочных людей? Сея смерть наобум, я исполняю волю богов. Убивать избирательно означало бы поставить себя выше их. Вы запросто можете получать всё, что пожелаете, никого не убивая. Да, но зачем, спросил Ворона. В конце концов, пиратка я или нет? Ты, между прочим, тоже в наших рядах. Хоть и срамишь нашу братию своим белосердием. Это ж надо догадаться, защищать сюда незнакомых торговшей, когда сама на волоске от смерти. Улок он перехватило дыхание, и она не могла вымолвить ни звука. Капитан снова отпила чая. Не будем ходить вокруг да около. Я знаю про пушечные ядра, сказала Ворона. На тебе повезло. В море полно кораблей, которые только и ждут, чтобы их потопили. Лагард, конечно, не догадался, так ведь у него и мозг с грецким орехом. На этом корабле только один человек мог подменить снаряды. Локан изо всех сил пыталась сохранять хладнокровие, но её бросало в жар, и на лбу проступил пот. "Можешь расслабиться", сказала Ворона, откидываясь на спинку стула. Хотя поступок и изобретательный, но бестолковый. Если научить тебя беспрекословно выполнять приказы, выйдет отличная служа, хмм, то есть я хотела сказать, матрос. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения. Как ты и хотела, мы идём в Багряное море. Ты действительно думаешь, что сумеешь вырвать дружка из коктейль Колдунии? "Что это не только ради него", ответила Локан, раздражаясь, что позволила Вороне задеть себя за живое. "Я пыталась защитить команду. Не хотела, чтобы вы лишили этих людей будущего, сделав их беглецами-висельниками". Ворона хохотнула и переспросила: "Защитить команду? Каким образом?" Убедив её отправиться в Багряные воды, «Деточка, решив убить у Ива, я так сильно переживала, что обкрадываю саму себя. Ведь этот малый, как никто другой, умел меня веселить. Но опасения оказались напрасными. Ты более чем полноценная замена ему». Зардевшись, Локон потупила взор. Припомнив гордость, которая владела ею несколько дней к ряду после подмены снарядов, Локон осознала, насколько была наивна, И глупа. Ты хоть представляешь себе, каково оно, багряное море, спросил у ворона. Я понимаю, что оно опасное. Ворон разразилась хохотом до да таким, что его без сомнения услышали обитатели всех 12 лон. Она хлопнула ладонью по столу, и чайное блюдце, подпрыгнув, задребезжало. Это заставило нас взять курс на Багряное море, даже не удостожившись выяснить, что ждёт впереди. Здесь Локон не могла не согласиться с вороной. Этим вопросом она и в самом деле должна была заняться раньше. Я знаю, что тамошние споры гораздо опаснее изумрудных, сказала девушка. Но не понимаю, как море может быть ещё более опасным, если экипаж не пренебрегает мерами безопасности и не льёт воду за борт. Кроме того, весь корабль отделан серебром. Разве этого недостаточно, чтобы пересечь багряные воды? Девочка воскликнула Ворона со усмешкой. Не спорно, надо бояться в багряных водах. А дождей Ах да, точно. Дожди, про них-то я и запомнил рассказать. Наверняка среди вас найдутся те, кто не прекращает задаваться вопросами, какие на планете Локон погодные условия и как осуществляется круговорот воды в природе. Если вы один из этих зануд, для кого подробности чрезвычайно важны, мне искренне вас жаль. Но могу утешить, Никогда не поздно приступить к воспитанию личности. Например, сходите на вечеринку, но в разговорах постарайтесь избегать таких тем, как вышеупомянутые погодные условия и круговорот воды в природе. Вы ведь наверняка не сможете обсуждать эти темы так же увлекательно, как и я. На планете Локон дождь устремляется к земле извивающимися, точно змеи, яркими лентами. Дождь несёт с собой одновременно и жизнь, и смерть, точно так, как любят боги. В отличие от обыкновенных атмосферных вихрей, дождевые смерчи более локализованы, и наблюдать их во всей красе лучше ночью. Они рассеивают цвет на тысячи оттенков. Нет, вы не видели настоящего величия Радоги, если не разу не лицезрели буйство красок над изумрудным морем на фоне сияющей луны, что затмевает собой почти весь небосклон. Естественно, как только ленты дождя врезаются в толщу спор, в небо устремляются эфиры, точно некий божественный дух вздумал поизвицться, тут и там воздвигая стены зарослей. Лозы прорастают, вздымаются и высится, задыхаясь от переполняющей их жизни до тех пор, пока ривниевые споры не обрушают их обратно в морские пучины. Всё это восхищает, как может восхищать лишь нечто поистине ужасное, и ужасает, как может ужасать лишь нечто поистине восхитительное. На счастье мореплавателей, предсказать места выпадения осадков не так уж и сложно. Смертоносные дожди проливаются из года в год, следуя одному и тому же маршруту, согласно изогиетам на картах осадков. Эти карты, хоть и составлены сотни лет тому назад, всё ещё актуальны. Правда, над Багряным морем они не распространяются. Дожди над Багряным морем проливаются непредсказуемо, продолжала Ворона. И розумеется, его споры не менее опасны, чем споры из изумрудного моря, ведь они прорастают острыми, как иглы багряными шипами. Однако более всего следует бояться дождевых смерчей, что имеют обыкновение гулять в небе, прихотливо меняя маршрут, а затем совершенно неожиданно обрушиваться на голову ничего не подозревающим морякам. Путешествие по Балгрянам морю остаётся уповать только на слепую удачу. Никакие приготовления не гарантируют полной безопасности. Дождевые вихри убивают без разбора и умного, и дурака. Впрочем, так поступаю и я. Снаружи донеслась гулкая поступь. Запавшись свежей водой, дуги возвращались на корабль. Теперь понимаю, А то слышенного улокон пересохло в горле. А полуночное море? Там то же самое внезапные осадки? Хмм, вовсе нет. Ворона встала и потянулась. Там ты про дожди забудешь, как только увидишь прислужников колдуньи, полуночных чудовищ. И если дождевой вихрь способен долго пугать, кружа вокруг судна в трех морских милях, то эти монстры ждать себя не заставят. В Багряном море тебе может улыбнуться удача, а в полуночном на нее не рассчитывай. Еще ни один корабль не покинул те воды, не подвергшись нападению тварей-колдуньи. Ни один! Ворона улыбнулась и кивнула на дверь, отпуская локон. Покинув каюту, девушка убедилась, что все дуги уже вернулись на борт, а запасы пополнены. Теперь сбежать с корабля не представлялось возможным.